Сказка о двух сестрах. Жили-были мужик да баба. У мужика да у бабы родилась дочь Дуня. Баба после родов немного пожила, да и померла. Мужик был ещё молодой, скучный мужик без жены. Взял, да и женился на другой. А это была ведьма. Родная племянница Еге бабе приходилась. Родилась у нее дочка Хавронья, и мачка с тех пор страшно возненавидела Дуню и только случай дождался, как бы избыть от нее. Пошла раз на мачка к своей тетке иге бабе в гости. ега -бабы начала разговор про двух ее дочек, про Хавронью да про Дуню, а Дунина на и говорит, — моя тыщ не гораздо все понимает, хоть уж и большая. «А зато пачец, такая змея, что хоть все из избы понеси! Как ты думаешь, тершка, ведь она всех мышей в доме прибила!» Яга-баба была царицей над всякими гадами и мышами. А потому, если услышит, что кто-нибудь убьет мышь, либо гада какого, то уж непременно отомстит». Вот как она услышала слова Дуниной мачехи, тут говорит, «Буде ты ее не любишь, так пришли ее как-либо сюда, а я уж разведаюсь с ней». Разведуюсь, разделаюсь, разберусь. Скоро это сказка сказывается, а не скоро дело делается. Дуни в это время был уж много годов, так что уши в невест у народа числилась. Пришла мачеха из гостей от тетки, да и говорит на другой день Дуни, сходи ка поди к моей тетке, за иголкой да ниткой я тебе буду рубашку шить». Пошла Дуни к бабиге, дел был нечего, надо мачете послушаться. Пришла она к Еге бабиному дому, а дом то построен не по-нашему, стоит он на красивом лужке. На курьи ножки и вертится, как мельничная шестерня. Кругом березок насажено, и начали эти березки Дуню по лицу встигать. Она и говорит им, не стегайте меня, березки, я вас ленточкой пояшу Взяла, да я поясла, Пошла дальше. А тут ворот, да такие скрипучие, что хоть уши заткни, и так лишь хочет Доню пройти». А вороты набежат, да набежат. Дуня видит, что ворот не пропускают. Взяла да и подлила на пятки маслица. Вороты пропустили ее. Подошла еще дальше, а тут выбежали собаки и стали ее заподорвать. рвать. бросила им говядинки кусочек, собаки пропустили. Вот пришла Дуня к избушке, да и говорит. Избушка, избушка, са! Остановись, стань к лесу задом, ко мне передом, чтобы мне в дверцы зайти и да назад выйти. Избушка и остановилась. Пришла Дуня в избу. А баба яга, деревянная нога, на печи сидит, да пряжу придет. А как увидела Дуню и говорит, зачем это ты, племяннушка, пришла? Дуня говорит, пришла я к тебе, тетушка, за иголочкой да ниточкой. Матушка хочет мне рубашку шить. Яга-баба дала ей иголочку да ниточку, да и пошла сама баню топить, а Дуня домой пошла. Посмотрела и затопила яга-баба баню, пришла домой, а Дуньшки уши нет. Побежала она на двор, да и говорит собакам, — Зачем вы пропустили девку-дуняшку? А собаки говорят ей человеческим голосом, — А затем мы пропустили что вот служим тебе много лет, а ты нам и огорелой корки не дала, она нам мяска дала. Прибежала как к воротам, да и говорит им, «Ворота, ворота, зачем вы пропустили девку-дуняшку?» Вороты говорят, «Затем мы пропустили, что вот служим тебе много лет, а ты водицы, они только что смолыли, дегачку не подлила нам на пятки» а эта девка даже и маслица подлила. Побежал Ягабаб к березкам и говорит им, «Березки, березки, зачем вы пропустили девку-дуняшку?» «А зачем мы пропустили», — говорят березки, «что берегли мы твой дом вот уж много лет, а ты и колышка к нам не подставила, а эта девушка ленточкой нас перевязала». «Видит Егабаба что девушка-дуняшка ушла, сел на ступу и поехал в догонку Шла-шла Дуняша, посмотрел назад, а за ней тетка-я-баба-яга вдогонку скачет, на ступе едет, по погоняет. Остановилась Дуняша и ждет, что скажет ей тетка я баба Она только лишь поравнялась с Дуней и кричала: Как ты смела! Чертова дочка, без спросу домой уйти! Дунья говорит, да я, тетушка, думал, что уж ты уж все мне дала, да и пошла домой, а будь еще понадобилась, так я и врачусь. яга баба посадил ее на ступу позади себя, да и поехал домой. А как приехал и говорит, поди наноси водицы в баню. Дунья говорит, а чем тетушка наносить-то? Возьми там в чулане решето, говорит тетка, да и носи. Взяла Дня решетон да и пошла воды носить. Видит, что лишь только зачерпнет а все и вычт. Она думала, думала, она думать не могла, как решетом воды наносить. Летит мимо воробушка, да кричит Девушка, глинкой, глинкой. Дуня замазала решето глинкой, да наносила воды вдоль. Пришла тетку в баню звать, она и говорит, сама я сегодня не пойду. А вот возьми моих деток, и вы мои получше. И подала ей короб сверху закрытый. Открыла Дуни в бане крабок, а там мыши, да лягушки, да гады всякие. Взяла Дуня, да и перемыла всех. Принесла их всех к тетке-то говорит, — Я их вымыла, тетушка, а теперь поди и сама. Ягабаба и говорит, — Я ведь сказала тебе, что не пойду. А будь воды и пару будет, к поди сама. Пошла Дуня в баню, да я остановилась под окном послушать. А Ега баба открыла коробок, да и говорит, — Что, детушки, каково вас вымыл эта девушка? А гады говорят ей все в голос, — Ну, матушка, и ты никогда нас так не мывала, как эта девушка вымыла, а тебе за то спасибо, что ты ее послала и велела вымыть нас. Вот пришла Дуня из бани, а тетка говорит, — Ну, Дунюшка, больше тебе нечего делать, поди домой, да вот возьми от кувшин, и как придешь домой, позови отца в подавин, дай посмотреть что там есть, а прежде не смей смотреть, а не то худо будет. Пришла Дуня домой, да и говорит отцу, — Пойдем, батюшка, в подавин, дело есть. Пришли в Подовин, достали огня, от откупали кувшин, а там все золото. Обрадовался старик, пошел домой, рассказал жене, а та сильно рассердилась на подчерецу и говорит мужу, — Ты думаешь, что моя дочка и глупее твоей? — Погоди, она что принесет, я думаю, на вазоне увести, а а твоя один так кувшин принесла. Послала Дунина мачеха свою дочку Хавронью к Еге Бабе и велел ей огня попросить завтра печку затопить. Егебаба говорит, поди к ты, племеннушка, на первину баенку вытупи, а потом огонька дам». Пошла Хавронья, затопила байну, а тетка Талаи Решетод и велел воды носить Тетка говорит ей, — Наноси воды побольше, да и баню топи получше, я с детками пойду мыться. Пришла Ховронья на реку, да никак не может и набрать воды снести. Летит мимо воробушка, кричит, — Девушка, глинкой, глинкой! А хавронья не взлюбила этого и бросила в него камешков. Воробушка вернулся, а хавронья так себе и в баню без воды пришла, смотрит. Огонь в камеленке уж давно погас, пришла в избду и говорит тетке. Поди в баню уж все готово. Ега бабы говорит ей, а пусть я уж не пойду, а ты возьмет моих деток, да вы мои получишь, и подала ей коробок с гадами. Пришла Хавронья в баню, открыла коробок, а как увидела в нем гадов разных, схватила клещу. Который камни спускают, да и начала колотить. Каждого, который из скорба выползет, перебила всех, склала в коробок, принесла в избу и говорит тетке, ну теперь сама ли пойдешь, аль мне идти. Тетка говорит, поди сама помойся. Пошла Ховронья в баню, посидела там, а мыть был нечем, пришла в избу, а тетка дала ей огня до да кувшинки. И отпустила домой, и велела позвать мать в подавин, наносить соломы и посмотреть, что в кувшине есть. Пока она ходила в баню, баба-яга открыла коробок и спрашивает, «Что, дедушки, каково вымыла вас эта девушка?» Слушала и слушала, а гады ей ничего не отвечают. «А как посмотрит, все до одного мертвые. Рассердилась баба-яга, наклала ей уголь я в кувшин и послала домой. Пошла хавроня домой, двери ей ноги прижали. Собаки подолы оборвали, а березки глаза выстигли. Пришла хавроня домой, созвала мать в подавин, наносили соломы и откуприли кувшин. А уголье разгорелось, да и они обе с матерью тут сгорели. А Дуни с отцом стала жить да быть, да добра наживать. И теперь живет, и нас переживет.